Глава 13. Сегодня в самой большой аудитории на Физмате, похожей на амфитеатр, выступает лектор-международник, как сказали Казакову в деканате по разнорядке от ЦК КПСС. Но Анатолий на эту лекцию опоздал, и когда появился на пороге аудитории, увидел, что все места в передних рядах уже заняты пёстрой студенческой братией. Пришлось подниматься на амфитеатр. Там наверху он неожиданно обнаружил Валюшку толстую. Она сидела, наклонившись над столом так низко, что её большие красивые груди буквально распластались по крышке, а затянутый в коричневые вельветовые джинсы зад соблазнительно топыривался, вызывая у Казакова привычные фривольные мысли. Привет, сколько лет, сколько зим, брякнул Анатолий, плюхаясь на скамейку рядом с томной красавицей. «А, это ты?» Валентина повернула к нему ухоженное, красивое, русское лицо, с голубыми, но почему-то сегодня заплаканными красными глазами. «Тебя сразу и не узнаешь. Вон какой стал». Действительно, Казаков сильно изменился со времени их первой встречи. Густые, черные, слегка кудрявые волосы. Бакенбарды а-ля Пушкин и усы под Мулявина сделали его облик весьма запоминающимся, нестандартным. "Воля, ты чего?" спросил он. "Да так", нехотя ответила она, вытирая глаза белым платком и доставая привычным движением из сумочки пластмассовую пудренницу с зеркальцем. "Лекция-то о чём?" ещё раз потревожил он её. "Тема, кажется, называется об олимпийском движении, то ли в XX веке, то ли в современном мире", прошептала она в ответ, припудривая нос. "Ну и что он буровит?" «А я слушаю, что ли, этого козла?» «А чё тогда сидишь?» «В деканате сказали. Лишим на месяц стипендий тех, кто не пойдёт». «У-у-у-у!» Промычал Анатолий. «Гады!» Валентина проплакалась, теперь её распирало негодование. «Кто гады-то?» «Да эти! Плетут всякую брехню про Олимпиаду, свобода, общественное движение, а сами...» «Чё сами-то?» Анатолий уже привычно прислушался к её словам. Да меня вчера приглашали в деканат. Там сидел такой пляшивый, куратор от КГБ. Ну и начали. Мы, мол, рекомендуем вам на время Олимпийских игр выехать из Москвы. Ну я, конечно, им говорю, на каком основании. А мне в ответ. У вас связь с иностранцем, с американцем. Мы знаем о ваших планах выйти за него замуж. Ну и все такое. Это ваше личное дело, а вот Олимпиада-80 дело общественное. И вам придется покинуть Москву, если вы не хотите иметь проблемы и неприятности в будущем. Анатолий аж присвистнул. "И что мне делать теперь не знаю", печально продолжила она. "Ведь мой Кларк должен приехать сюда, в Москву. Мы так хотели вместе посмотреть игры, а теперь? А ты сходи на приём к ректору, может он посодействует. Да мне этот плешивый сказал, что всё уже согласовано с ректором", вздохнула она так, что белая грудь чуть не выпала из разреза. "Все студенты, и наши в том числе, направляются на обслуживание игр". Через неделю начинают учиться. Танька, подружка моя, будет работать в ресторане в Олимпийской деревне, где спортсмены питаться начнут. Всех увидит, а меня заставляют уезжать, как избашники сраные. Только что красавица Валюшка, надменная, как английская королева, рыдала, а тут на глазах наливается ненавистью. Совок проклятый, ненавистный. И пока она шепотом поносила советский строй, партию и органы, Казаков вспомнил, как в прошлом году разрабатывал ее связь с американцем по заданию Маслова. И вот теперь, в преддверии лета, начинается реальная подготовка к двадцать вторым играм. Вот и всплыла ее любовь. Ну да ладно, что там бровит лектор? Он прислушался к трескотне несущейся с кафедры. «Никакой бойкот со стороны империалистов не пройдет!» Уже 70 стран мира заявили о своём участии в Олимпиаде в Москве. Заканчивается строительство и реконструкция. Да, подготовка идёт по всем линиям. Вчера он встречался с Масловым. КГБ старательнее всех готовится к играм. Встреча была даже не на явочной квартире, а в специальном особнячке без вывески. Анатолию показалось, судя по обилию телефонов, что он попал в какой-то штаб. точнее, один из штабов комитета по подготовке к лету. Маслов был, как всегда, спортивным, подтянутым, короткая стрижка, лоб с залысинами, только виски седые, что для его молодого вида нетипично. До да лицо слегка осунулось. Так торопился, что начал обсуждать с ним дела без этих их церемоний. Да и что церемониться? Он, Анатолий Казаков, доверенное лицо, внештатный сотрудник. Мы уже давно готовимся. возбуждённо поблескивая глазами, говорил он ему: "Не 72-го года, когда в Мюнхене палестинцы захватили сборную Израиля, не 76-го, когда гимнастка Команечи из румынской сборной ушла на запад, мы не допустим. Пусть не думают. Сейчас по приказу председателя комитета Юрия Владимировича Андропова идут постоянные тренировки антитеррористической группы Альфа, той, что первой отличилась в Афганистане". И десятилентам мелимпиаду использовать в своих целях, чтобы клеветать на СССР, не дадим. Сейчас их всех в бутырке собирают. Подумать только. Горст народу маслов презрительно сморщил губы. Всего-то человек 70, а пытаются с такой силой тягаться. Он помолчал, словно подумал, а стоит ли продолжать. Но видно, случается, что и из самых скрытых людей в какие-то моменты прорывает. Да и потом, он среди своих можно и по гордиться. Народно-трудовой союз намеревался наводнить нашу страну своей литературой. В штабе НТС недавно выступал некто Андрей Редлих, так они постановили ехать как можно больше, ввести в Советский Союз подрывную литературу, клипы, кассеты, брошюры. А мы их даже сюда и не пустили. Эмиссаров НТС прямо из нового аэропорта Шереметьево-2 на тех же самолётах, на которых они прилетают, отправляют обратно. Вот уж они возмущаются. Да и Москву сейчас почистим. Нищих, бродяг, проституток. Всех отсюда выселят за 101-й километр. У нас сила. Пусть они не думают, что СССР для них проходной двор. Конечно, не все рассказал Маслов Анатолию. Валентина не была ни бомжом, ни проституткой, ни диссиденткой. Но раз уж попала на заметку, то поезжай от греха подальше. Да что, она одна, что ли? Миллион москвичей на время олимпиады будут отправлены в отпуск. Почти всех детей вывезут в лагеря. Студентов, которые не будут заняты на обслуживании олимпиады, отправят в строй отряды. Их места в общежитиях займут гости столицы и 150.000 милиционеров. Найдётся работа и ему, Анатолию Казакову. Он поинтересовался, что предложат ему, но Маслов в этот раз промолчал. Только сказал, что его поставят на важный участок. а пока поручил одно дело среди студентов. Лекция международника от ЦК КПСС тем временем подходила к концу. Народ уже начал задавать вопросы, слышались гладкие, обтекаемые, внушительные фразы. «Наша партия и правительство выделили значительные средства на проведение. Все эти спортивные сооружения останутся в Москве и будут использоваться по прямому назначению. В Олимпийской деревне поселятся московские очередники».